Надо быть скромнее. Ты зачем оглядываешься, если в толпе или на улице кто-то громко свистнул или крикнул «Федя!» Ты не Федя. У тебя нет таких родственников или знакомых. И нет приятелей, которые свистят. Чего ты шарахаешься от звука клаксона ни на зебре и даже не на тротуаре? Ни тебя звали, ни тебе сигналили. Не вытягивай шею при звуках сирены полиции, пожарной или скорой. Ты ничего не сотворил. Дом твой далеко, и ты здоров. Ни за тобой, ни к тебе, и ни по твою душу. С какой стати следишь за ростом и падением биткоина уже несколько лет? У тебя нет ни одного, и ты даже толком не понимаешь, что это такое биткоин. С чего ты радуешься тому, что во время обыска у какого-то полковника или чиновника нашли миллиарды картины и золотой унитаз? тебе это что? Эти деньги до тебя не дойдут. Картин ты не увидишь, на унитаз не присядешь. Нет оснований И претензий быть не должно Так и нет претензий Тогда что ты радуешься? Заварил чайку, намазал бутерброд и новости Наводнение в Оренбурге Прервано морское сообщение с Сахалином массовый ДТП под Саратовом Ой, какой ужас Без жертв? Слава богу Замор рыбы в Поволжье Беда В Испании задержан беглый министр Поймали гада, так ему и надо Пожар на нефтепроводе Ну надо же, как горит И еще чайку. Пока шли боевые сводки, ты два бутерброда успел умять. Но когда идет сбор для погорельцев, военных или больных детей, почему ты отключаешься, а? Не интересно тебе? Вспомни, когда у тебя баня горела, что ты думал? А если бы это в новости попало, и было бы сто тысяч просмотров, и еще комментарии «хорошо горит» или «попарился от души», понравилось бы тебе такое, а?» Нечего рассуждать о результатах выборов. Ты в них не участвовал, ты на них не ходил. Почему ты не стал брать таблетки, прочитав, что есть противопоказания по беременности? Какое это имеет к тебе отношение, если ты даже ни разу не принимал участие в беременности? М? Единственное, в чем ты участие принимал, так это в переписи населения. Очень переживал за результат. В общем, скромнее надо быть, скромнее.